Глава тридцатая Прошу Уита высадить меня у Барнс-энд-Ноубл на Бойлстон-стрит, а не везти домой. «Могу подождать», — предлагает он. «Качаю головой. Я хочу забыть обо всем и просто порассматривать полки. Это затянется на часы». «Уверена». «Совершенно. Спасибо большое за обед!» Мэри Голд наклоняется и берет меня за руку. «Если передумаешь и захочешь пожить у меня, звони. Скажу Лукасу, чтобы при тебе нормально одевался». Я смеюсь. «Не знаю, что об этом предложении и думать, но я буду в порядке». Хорошего вам дня. Машу им на прощание рукой и захожу в книжный. Если бы я позволила себе поисследовать ассортимент, я бы действительно застряла здесь на весь оставшийся день. Но у меня нет времени. Спрашиваю у продавца о наличии экземпляра Возвращение Каина Маклеода. Продавец оказывается поклонником книги, и весь процесс покупки сопровождается речами о том, как роман взорвёт мне мозг. Обложка моего издания отличается от той, что я видела у Оита. Фон всё ещё чёрный, но на нём изображено небольшое зарешеченное окно. которая художник поместил в правый верхний угол. Над названием добавили слова бестселлер New York Times, а имя Каина теперь написано ещё крупнее. Покупаю книгу и возвращаюсь домой, ненадолго останавливаясь поболтать с Джо, который меня подзывает. «Я узнал, кто присылал вам пирожные», — говорит он, триумфально улыбаясь. «Их заказывал мистер Джонсон». «Лео?» «Да, мэм. Кажется, у вас появился тайный поклонник. Ну, уже не такой тайный». «Я смеюсь. Конечно, стоило догадаться». Лео просто заботливый. Хочу поблагодарить Лео лично, но его не оказывается дома. Отмечаю, что попозже нужно будет к нему заглянуть и иду к себе. Одиночество встречаю с облегчением. Переодеваюсь в пижаму, планируя залезть в кровать и почитать возвращение. Но сначала достаю из сумки японскую тетрадь и обновляю записи. Добавляю упоминание о Лорен Пенфорд, её слова об уите и слова уита о ней. Вспоминаю нашу с ней встречу, пытаюсь отыскать признаки обмана, хоть какой-то намёк на то, что она пыталась выставить себя в лучшем свете. Но, честно говоря, ничего такого увидеть не могу. Также пишу о нападении на Джин Мэттерс и о том, что она обвинила в нём Каина. По какой причине она врёт? Потому что мне кажется, что она врёт. Должна. Но почему? Чтобы вновь посадить Каина в тюрьму? Зачем ей это? Чтобы доказать, что Кайна осудили не потому, что она плохой адвокат, возможно, но не сильно верится, чтобы защитить кого-то. Мои записи превращаются в набор стрелок, указывающих на разные возможные мотивы. Но я не вижу полной картины. Внезапно вспоминаю Что родители Кэролайн Полфри были клиентами Джин Мэттерс. Может, она пытается защитить их интересы. Я закрываю тетрадь. Нужно проветрить голову, пока эта загадка не свела меня с ума. Беру роман Кайна и залезаю под одеяло. Телефон, который отдал мне Каин, лежит под подушкой. Я почти не выпускаю его из рук. Думаю позвонить ему, но по какой-то иррациональной причине мне спокойнее делать это ночью. Поэтому я открываю возвращение. На задней сторонке нет фотографии автора. что необычно для американских изданий. Может, Каин от неё отказался? Следующие 7 часов я читаю, не замечая, как летит время. Местами история явно автобиографическая. Мальчика несправедливо осуждают, и в тюрьме он вырастает в мужчину. Текст кипит едва скрываемой яростью, которая порой взрывается, превращаясь в сцену насилия. Выйдя на свободу, главный герой, Калеб Сент-Джон, отправляется на поиски возмездия тем, кого считает виноватыми в своём заточении. Роман полон сухого, чёрного юмора, Акты возмездия вскоре превращаются в насилие. Однако, несмотря на это, Каин умудряется сделать так, чтобы читатель сопереживал Калебу. Написано ярко и честно, как-то лирично и совсем не похоже на Каина, которого я знаю. Хотя он об этом предупреждал, Я заканчиваю читать в половине десятого, уставшая и в слезах. Возвращение книга темная, но эта бархатистая темнота гипнотизирующая. И роман совсем не про месть, а про то, как правосудие меняет и судью, и судимого. Злость калиба Сент-Джона — была искренней. Его борьба отражала попытки нашего общества цивилизовать деструктивные инстинкты, спрятать возмездие под маской реабилитации. И на протяжении 7 часов я не могла думать ни о чём другом. Но сейчас Сейчас мне хочется поговорить с Каином о его романе и о Джин Меттерс, о Кэролайн Полфри и Уити, о нас. Я заинтригована и удивлена чувствами, которые когда-то прятались внутри его, и я по нему скучаю. Я встаю, иду в душ. Переодеваюсь в свежую пижаму и заправляю кровать, хотя и планирую скоро лечь снова. После сытного обеда я не особо голодная, так что на ужин делаю себе миску кукурузных хлопьев с молоком. В Америке они сладкие прямо из коробки. Ем стоя, листая на телефоне новости. Заметки об убийстве Шона Джейкапса сменились статьями о других преступлениях. О нападении на Джин Мэттерс не говорят, но есть упоминание о том, что писателя Каина Маклеода разыскивают для допроса в связи со смертью Кэролайн Полфри. Меня пугает стук в дверь. Приоткрываю на щёлочку, потому что я в пижаме. Ничего откровенного, и обычно я не такая стеснительная, но это может быть и полиция. В таком случае я бы предпочла одеться и желательно укутаться в кардиган. На пороге стоит Лео. Я открываю дверь полностью. Увидел под дверью свет и подумал, что ты ещё не легла. Всё так. Хочешь чашечку кофе или миску хлопьев? Он смотрит в мою миску, где в остатках молока плавает несколько размокших хлопьев. Пожалуй, откажусь, если только у тебя нет чая. Почему же есть? Лео садится за стойку, а я завариваю чай в пакетике. Всё хотел зайти и спросить, как всё прошло в участке, говорит он. Ты тогда вернулась в панике? Точно. Сообщения с фотографиями моей двери и двери Каина. Я почти забыла. Полицейские смогли установить только что его отправили с телефона Каина, который он потерял несколько недель назад. А Каин это твой красавчик. Смеюсь. Да. И его же полиция хочет допросить в связи с убийством Полфри. Да, но как свидетеля, полагаю. Я вру. Или она наверняка знает, что я вру. И где он тогда? Прошу прощения. Я прочитал, что его разыскивают. Обычно это означает, что его не могут найти. Не уверена, что знаю, где он. Он собирался что-то поискать. С ним нельзя связаться. Но ну, полицейские забрали у него телефон. Ему нужно прийти в участок. Твёрдо говорит Лео: "Хотя бы ради тебя я в безопасности", говорю я с улыбкой. Он смотрит мне в глаза. "Уверена?" Я знаю, на что он намекает, что опасность исходит от Каина. "Да, уверена". Лео качает головой. "Фредди, мы с тобой друзья, верно?" Да, конечно. И как твой друг, я за тебя волнуюсь. Правда, не стоит, Лео. Но я волнуюсь. Твой разум замутнён любовью. Я не любовью, Фредди. Не притворяйся. А любовь похожа на религию. Начинаешь действовать из слепой веры. Так, давай я стану голосом разума. пока не случилось чего плохого я корчу рожицу ладно голос разума какой мудростью ты хочешь поделиться мне кажется фредди что люди находящиеся по близости от красавчика подвержены тенденции таинственно погибать из этого следует что находиться в пределах досягаемости не рекомендуется Люди, которые таинственно погибли поблизости от него, также находились поблизости от меня, отмечаю я. Тогда полагаю, тебе стоит задуматься, не убийца ли ты? И если нет, значит, кто-то рядом с тобой убийца. Он допивает чай. Посмотри правде в глаза, Фредди. ты веришь ему, потому что хочешь верить. Потому что по какой-то причине красивых и умных женщин привлекают опасные мужчины. Он запинается, осознав, что сказал. Не в смысле, что ты хочу сказать, ты знаешь, что я хочу сказать. Хватит хихикать. Но уже поздно. Я не могу остановиться. Кто мог подумать, что в разговоре о том, что мой любовник, возможно, является убийцей, неловко нам станет от комплимента? «Прости, Лео», — говорю я, все еще улыбаясь. «Клянусь, что полностью осознаю свои действия, и Каин не опасен». «Да, мэм, не опасен». Если забыть про его судимость. Откуда ты о ней узнал? резко спрашиваю я. У меня есть друг, который работает в Globe. Он пишет статью об убийстве Кэролайн Полфри. Боюсь, совсем скоро об этом узнает весь мир. Так что, даже если красавчик, как ты явно веришь, является жертвой несправедливого суда, Ему следует прийти в полицию. Чёрт. Я понимаю, что Лео за мной наблюдает. Я правда не знаю, где сейчас Каин. Он медленно кивает. Знаешь, если вдруг тебе покажется, что ты попала в сложную ситуацию, ты всегда можешь прийти ко мне. «Да, я не похож на бравого героя, как красавчик, но я сделаю все, чтобы ты была в безопасности. Если что-то нужно, просто попроси». «Может, дело в его искренности или в том, что время за полночь, но меня с головой накрывают эмоции? Я с силой моргаю и отворачиваюсь, чтобы не заплакать». Спасибо. Ты настоящий друг. Наверное, он пугается, что я начну рыдать. Но Лео вскакивает и желает мне доброй ночи. Не стоило заходить так поздно. Ты выглядишь усталой. Он замирает на пороге и оборачивается. Фредди, пожалуйста, будь осторожна. Кен Маклеод доказал, что способен на насилие. Может, ты не видела его проявлений, но ты знаешь, что он на него способен. Если он попытается с тобой связаться, звони в полицию. В Америке невиновные ищут адвокатов, а не отправляются в бегах. Я не спорю, потому что нет смысла. Лео не знает Каина. Ему нечего противопоставить обвинениям и косвенным уликам. Я закрываю за Лео дверь. Его беспокойство слегка нервирует. Хочется позлиться на него, но я знаю, что он просто проявляет заботу. И может, на первый взгляд моя вера в Каина действительно кажется сумасшедшей. Я вспоминаю, что хотела поблагодарить Лео за пирожные. Наверное, сейчас не самое подходящее время. Может, испеку ему что-нибудь завтра. Выключаю свет, залезаю в кровать и накрываюсь одеялом с головой. Как по команде вибрирует телефон. Каин, здравствуй. Сегодня его голос совсем не усталый, как вчера. Не вовремя. Знаю, что поздно. Нет, самое время. Мне нужно кое-что тебе рассказать, и я только что забралась в постель. Я знаю. Как? Удивляюсь я. Увидел, как погас твой свет. Ты видишь мои окна? Да. Хотел подождать, пока погаснет свет, чтобы ты точно была одна. Улыбаясь. Как дерзко. Мысль о том, что он рядом и видит мои окна, кажется странной. Она дразнит и фрустрирует. Где ты? Неподалёку. За площадью следит полиция. Знаю. Я их вижу. Я заинтригована и слегка обеспокоена. Где ты конкретно? Хотя нет, забудь. Мне нельзя знать, где ты. Но Каин, разве не рискованно подходить так близко? Риск просчитан. На фоне нет шума. Он где-то в тихом месте. Прекращаю попытки угадать, где он. Вдруг ведь и правда угадаю. И я сегодня общалась с Джин Мэттерс. Как тебе это удалось? Рассказываю, что я сделала и о нашем разговоре. Она врёт, они ошибаются, Каин. Я уверена. Зачем ей брать? Я ей никто. Старое проигранное дело. может думает, что ты её засудишь. Каин смеётся. Она адвокат. Наверное, половина клиентов хотят её засудить. Сомневаюсь, что угроза суда заставила бы её сфабриковать обвинение. Она рискует потерять карьеру и попасть в тюрьму. Но именно это она и сделала. Сфабриковала обвинение. У неё должна быть причина. Да, должна. Что ещё она сказала? Хотела, чтобы я позвонила в полицию, если тебя увидела. Сказала, что мать обязана защищать сына и что мне нужно сдать тебя, если не ради себя, то хотя бы ради Уйта. Мать обязана защищать сына. — бормочет Каин. — Она пытается защитить от меня Уита? — Наверное, это возможно. Полиция рассказала ей, кто ты такой. Она сказала, что ты приехал в Бостон, чтобы отомстить ей через Уита. — Как-то по-марвеловски не находишь. — Возможно. На Уита напали, а Джин Мэттерс, похоже, нехорошо. на суперзлодейку. — Опять же, она адвокат. Но ты права, это может быть мотивом. Рассказываю Каину об обеде с Уитом и Мэри Голд и о мнении Уита о Лорен Пэнфорд. — Думаешь, это возможно? — спрашивает Каин. Я морщу нос, хотя он, конечно, этого не видит. Если Уит говорит правду, у неё могла быть причина убить Кэролайн. Может даже напасть на Уита. Но зачем убивать Бу и нападать на Джин Мэттерс? Получается, ты решила, что все четыре преступления связаны. Они и связаны через тебя. А раз я не считаю тебя убийцей, тут есть что-то ещё. должно быть, тихо говорит он, голос у него подавленный. Мне отчаянно хочется обнять его, сказать ему, что всё будет хорошо. Жаль, я не знаю, круглосуточно ли за мной наблюдает полиция, говорю я, расстраиваясь, что Каин так близко, а я не могу его увидеть. Они иногда уходят за кофе, но трудно сказать, когда это случится. К тому же, мимо твоего швейцара не проберёшься. Получается, ты можешь попасть в здание, но не дальше Джо. Думаю, да. Тогда я могу уйти, не попадаясь на глаза полиции. Возможно, твоему швейцару было приказано оповещать их, когда ты уходишь. Могу воспользоваться пожарной лестницей. С её помощью можно выйти из дома, но не войти. Я сожусь полной энергии. Я приготовлюсь, ты позвонишь, когда они пойдут за кофе, и я просто выйду на улицу. На мгновение тишина. Потом Ладно. Когда позвоню, выходи из дома и в переулок через блок. Я тебя найду. Если не появлюсь через пару минут, не жди, возвращайся. Соглашаюсь, уже одеваясь и подсвечивая себе телефоном. Ты точно хочешь это сделать, Фредди? Абсолютно. Тогда одевайся потеплее. Дорогая Ханна, я так тронут. Ты отразила наши отношения в дружбе Фредди и моего Тёски. Он её советчик, честный и открытый. Она может обратиться к нему за помощью, как ты можешь обратиться ко мне. Я готов расплакаться от того, что ты так думаешь. Переписка с выдающимся автором Это огромная привилегия. Я многому у тебя научился. Надеюсь, что и ты научилась чему-то у меня. А я был счастлив просто читать твои главы. Но мысль о том, что мы можем быть чем-то большим, что мы есть нечто большее это мечта на его Ох, чёрт, дерри эту пандемию. Если бы не она, ты была бы здесь. Я был бы твоим проводником, показал бы тебе невообразимые вещи. Всегда твой Лео.